Книга 12. Глава 1. Скорбит сильно сердце моё Господи в этой искудости жизни моей, когда стучатся в него слова святого твоего Писания. Широковещательная речь прикрывает обычно нищету человеческого ума. Искание речисти и открытие. Просьба длительнее ее удовлетворения. Стучащая рука утруждена больше получающей. У нас есть обещание, кто извратит его. Если Бог за нас, кто против нас? Послание римлянам 8.31. «Просите и получите, ищите и найдете, стучите и отворят вам». Ибо всякий, кто просит, получает, ищущий, находит, и стучащему, отворят. Евангелие от Матфея 7, 7 8 Это обещание твои. И кто же побоится обмана, когда обещает истина?